Но раздвинув высокие заросли, судя я, увидел веранду, сделанную также из бамбука. Старец, облачённый в какие-то лохмотья, поливал растения в горшках. На голове у старца была широкополая соломенная шляпа, в воздухе разливался тонкий запах орхидей. Судья Ди раздвинул ветки и крикнул, «Дома ли отшельник в халате, расшитом журавлями?» Старец обернулся. Низ его лица скрывали густые усы и длинная седая борода, вверху же черты скрывали поля шляпы. Старец не ответил. а просто махнул рукой в сторону хижины. Затем он поставил лейку на пол и скрылся за домом, не сказав ни слова. Судья Ди остался недоволен столь холодным приемом. Приказав десятнику ждать его снаружи, судья поднялся по ступенькам и вошел в дом. Он очутился и... В большой пустой комнате со штукатурными стенами и деревянным полом вся мебель состояла из грубо сколоченного стола и двух скамейчек перед низким широким окном и бамбукового стола у задней стены. Всё здесь очень походило на обычный крестьянский дом, если не считать удивительной чистоты. Хозяина не было видно нигде. Судья Ди начинал жалеть о том, что он проделал весь этот долгий путь. Вздохнув, он уселся на одну из скамеек и выглянул из окна. Красота цветущих растений, которыми была обсажена веранда, Восхитило его. Редкие сорта орхидей наполняли всё вокруг своим изысканным ароматом. Судья Ди сидел и ощущал, как безмятежность этого места врачует его измученный мозг. Время, казалось, остановилось, где-то тихо-тихо гудело невидимое пчела. Все раздражение судьи куда-то подевалось. Он облокотился на стол и праздно посмотрел по сторонам. Над бамбуковым столиком он заметил пару бумажных свертков, подвешенных на стене. На каждом из них великолепным каллиграфическим почерком было выписано из речения «Лишь две дороги». ведут к вратам вечной жизни или заройся в грязь словно червь или как дракон воспари к небесам судья удивился необычности изречения его можно было понять по всякому Под изречением стояла подпись и печать, но судье трудно было со своего места разобрать мелкие иероглифы. Выцветшая голубая ширма у задней стены раздвинулась, и из-за неё появился старец. Он уже сменил лохмотья на просторный коричневый халат и снял с головы соломенную шляпу. В руке он держал чайник, из которого шёл пар. Судья Ди поспешно встал и низко поклонился. Старец кивнул в ответ и сел на скамеечку, стоявшую у окна. После недолгого колебания судья Ди тоже сел. На лице старца, морщинистым, как сушёное яблоко, ярко выделялись кроваво-красные губы. Когда разливая чай по чашкам отшельник наклонил голову, оказалось, что брови у него такие длинные, что из-под них не видно глаз.